Глава 23. Беседа с послом Ходонской империи, длившаяся больше двух склянок, основательно вымотала лекса. Молодому королю приходилось сдерживать свои эмоции, хотя иногда хотелось просто выгнать этого лукавого старика. Но империя сейчас, пусть и преследуя собственные интересы, оказалась единственным государством, которое его поддерживала. Когда посол империи вышел из кабинета, Лекс посмотрел на Доратия, который задумчиво вертел в руках свиток кожи с посланием императрицы Агнии. За все время беседы с послом Доратий, королевский маг и по совместительству старший советник Лекса не произнес ни слова. «Империя не будет нам помогать» или «поможет только на словах, я правильно его понял», — спросил Лекс. — Не злись. Это уже не так мало, как ты думаешь. К тому же наше положение сейчас гораздо лучше, чем было еще в конце весны. Войска Риастонга уже в Немее. Напоминание, что войска графа Риастонга, произведенного им в генерала еще в начале лета, без штурма вошли во второй по величине город Винора, подняло настроение молодого короля, но ненадолго. «И куда теперь? Давить южан или идти на столицу?» Вопрос Лекса до сих пор не имел ответа. Нужно было делать и то, и другое, а сил катастрофически не хватало. Ситуация в Веноре складывалась крайне тревожной, но уже, тут даратей был прав, далеко не безнадежной. Случившееся в конце весны иначе как чудом не назовешь, ну или подарком семи. Один из посланных в боевой разведывательный рейд отрядов не просто добыл каких-нибудь сведений или разгромил какой-нибудь армейский обоз. Большего засланных отрядов и не требовали, а совершил громкую диверсию, разгромив штаб южной армии герцога Нея Ревенора и захватив всю казну южной армии. То, что Это сделал не специально подготовленный отряд регулярной армии, усиленный магами, а обычный отряд наемников было удивительным. Еще удивительной было то, что захваченную казну, в которой было больше 70 тысяч лигров, достаточно, чтобы регент мог больше полугода платить всем своим наемникам, отряд капитана Чека передал королю. Впрочем, Дорати объяснил последний поступок наличием головы у капитана этого отряда. С такими деньгами их бы просто нашли везде, и не имея за своей спиной государства, они бы просто этих денег лишились вместе с жизнями. Какими бы ни были мотивы наемников, но молодой король сумел оценить их поступок. К тому же проведенная диверсия резко изменила расклад сил. Наемники Регента... Оставшись без обещанных денег, взбунтовались и принялись забирать невыплаченной силой, собираясь в крупные отряды и нападая на замки и небольшие городки Левобережья Винора. Учитывая, что сторонники молодого короля уже давно были готовы к нападениям войск регента и заперлись за стенами своих замков и городков, основательно укрепившись, они смогли достаточно успешно защищаться от налетчиков, а вот владетели-сторонники герцога Нея к такому варианту развития событий оказались совсем не готовы». Нападение отрядов бывших наемников регента вызвало возмущение многих владетелей, ранее верных ему, и они стали слать своих гонцов к Лексу, обещая ему покорность и поддержку. Пользуясь возникшей сумятицей в рядах противника, армия Лекса, под командованием только что произведенного в генерала-графа Ри Астонга, словно нож в масло вошла на земли, ранее контролировавшиеся «неем». Три кавалерийских и один пехотный полк Регента не смогли удержать Орежский мост, пропустив удар с тыла от переправившихся на плотах севернее моста королевских полков. — Своё мнение я ещё на прошлом совете высказал. Надо убирать главного врага. — Пока, Регент, фестали мы не наведём порядка даже в центре страны, — ответил на вопрос Доротий. А в это время юг совсем уйдет под контроль Растина. Южные владители строили свое благосостояние на продаже древесины. На юге Венора рос особый сорт сосны, который очень ценился корабелами республики Растины, делающими свои суда для океанских походов феодалы юго венора постоянно грызлись между собой что позволяло венорскому королю их контролировать выступая судьей в их вечных спорах часто переходящих в настоящие войны граничащие в тех местах с винором королевства берман и герония в дела своего северного соседа не лезли сохраняя нейтралитет Можно было даже в какой-то момент рассчитывать на их поддержку. Они очень настороженно смотрели на происходящее в виноре опасаясь, что беспорядки перекинутся и на их территории. А желающие побузить были и среди тамошних феодалов. Но вот лежащая еще южнее, возле самого Деснийского океана торговая республика «Растин», готова была поддерживать бунтующих феодалов Южного Венора ради того, чтобы из торговли Венорской сосной убрать посредника в виде королевского двора Венора. Именно усилиями этой республики, благодаря сладким речам и обещаниям, южновенорские феодалы объединились в вольные баронства, казнив королевского наместника. Впрочем, Судьба последнего Лекса мало волновала, поскольку тот был сторонником Рыгента. Помочь войсками в силу географического положения Растин не мог, а вот деньгами и политической поддержкой сепаратистов торгаши готовы были помочь. «Под контроль Растин на юг уйдет, если мы ничего делать не будем». Мак подошел к окну и смотрел на Ратушную площадь у Минска, словно что-то там высматривая. В Уминск, небольшой городок в полутора сотнях лиг от Фестала, войска молодого короля вошли еще декаду назад. Как и в городках, до этого штурма не понадобилось. Отступление войск регента сразу же делало большинство владетелей до поры до времени лояльными, будь то феодалы или будь то города. Попытки выбить себе, пользуясь случаем «новые привилегии», и права предпринимались даже самыми близкими сторонниками, но король пока отделывался обещаниями. «А что мы можем сделать, если все имеющиеся силы у нас будут осаждать столицу?» «Еще не факт, что понадобится долгая осада», — пожал плечами Дороти. «В Фестале достаточно людей, верных короне, но раз уж нам и с Ревиллом...» «Потом надо будет что-то решать, да и с городами на восточной границе надо будет что-то делать, тот ты прав. Для юга угроза сильна. Но я тут уже кое о чем подумал». Лекс с интересом посмотрел на мага. «Когда его старший советник говорил, я тут уже кое о чем подумал, значит, он на самом деле готов предложить конкретное решение». «Не тяни, Доротий, да, ты же знаешь, я не люблю лишних вывертов, говори прямо». «Да ничего особого. Я лишь вспомнил про наших героев, про наемников, бывших наемников капитана Чека». Лекс хмыкнул. «Про них забыть никак и не получится, во всяком случае, в ближайшие годы. Отличились они на славу. Поначалу ему даже с трудом верилось. Капитана наемного отряда тогда в Ореже он принял лично» к тому времени уже знал все подробности от своей давней знакомой, которая оказалась лейтенантом-могиней этого отряда, и рассказал все королю. Отряду сопутствовало невероятное везение. В тот день, когда они решились устроить в Немее небольшую суматоху и уйти, как раз штаб-квартира Южной армии регента осталась практически без охраны. Наемники хотели, воспользовавшись случаем, захватить и доставить штабу Лекса кого-нибудь из командиров Нея, но случайно обнаружили герцогскую казну. Они тут же сообразили, что нужно делать. Это как раз для наемников и неудивительно. Такой счастливый случай сразу же изменил ход противостояния с Регентом. Глядя на капитана, Лекс уже знал, о чем тот хотел бы попросить, и не видел никаких оснований ему в этом отказать. И без подсказки Ри Астонга он бы сам догадался не только выполнить, но и перевыполнить просьбу чека. Капитан просил возвести своего племянника, того самого молодого человека, который привлек внимание короля еще в середине весны, когда так эффектно расправился в поединке с наглым наемником, в дворяне. Такая услуга с его стороны Лексу ничего не стоила». Там же, в Ореже, на центральной площади, перед строем двух сотен егерского пограничного полка, в присутствии своих вельмож и городских магистров Орежа, Лекс произвел в дворяне не только первого лейтенанта этого отряда, но и самого капитана. Король был бы не против возведения в дворянское достоинство и давней приятельницы Доратия, могине Гортензии, но та от предлагаемой чести уклонилась». «Ты считаешь, что они смогут сотворить еще одно чудо?» Отряд капитана Чека и на меня произвел впечатление, особенно этот его молодой племянник Олег, да и твоя приятельница. Но это всего лишь отряд наемников, пусть и возглавляемый теперь сразу двумя дворянами. Лек вернулся в кресло и налил себе немного вина, разбавив его водой. Взглядом предложил магу присоединиться, но тот отказался дарати отошел от окна и тоже сел в кресло, стоявшее напротив. «Лекс, я тут на днях еще раз поговорил с Гортензией. Она меня заинтриговала. Я ведь ее помню еще с ее детских лет. Одно время даже учил ее создавать конструкты заклинаний пламя и водяная плеть. Я ее очень хорошо знал. Помню, она такой проказницей была». Мы еще, когда в Фистале, только открывали памятник Осию и ездили Дор. Нельзя ближе к сути, — остановил Лекс, ударившегося в воспоминании мага. Тот согласно кивнул головой. <къем> — Да, к делу. В общем, не все так просто с этими новыми твоими дворянами. «Нет, я не про то, что они против тебя что-то злоумышляют поправился мак увидев взгляд молодого короля. «Наоборот, я уверен, что они тебе теперь будут полностью верны, во всяком случае, в ближайшем будущем». Тут маг все же решил тоже плеснуть себе немного вина, но разбавлять, как это сделал Лекс, не стал. Немного отпив, продолжил. «Я вижу, что гортензия что-то темнит». «Я же не зря тебе говорю, что слишком хорошо ее знаю. Есть у них какая-то тайна. Хотелось бы мне ее разгадать». Он немного помолчал, глядя на расслабившегося в кресле молодого короля. «Но мое любопытство подождет. Я предлагаю дать им стяги. И капитану, и этому его племяннику Олегу». Предложение мага сильно удивило короля. Брови его невольно поползли вверх. И было отчего удивляться. Получивший стяг получал с ним и королевские полномочия, пусть и только на тех территориях, куда его направляли. За всю историю Венора таких случаев было не больше десятка. «Простым дворянам? Да еще и вчерашним простолюдинам и сразу два стяга? Подожди, Лекс, да слушай. Я не говорю, что стяги надо дать простым дворянам». «Я предлагаю пожаловать им владения и сделать баронами». Гарати жестом остановил попытавшегося что-то сказать короля наедине, он себе такое мог позволить. «В южной провинции почти три десятка баронств, и все их владители теперь мятежники. Пожалуй, любые два из этих владений капитану и его первому лейтенанту, и пусть они сами себе свои маноры отвоевывают». Желающие поступить в дружины всегда найдутся. Даже если я ошибаюсь в отношении этих дворян, сам факт пожалования заставит многих задуматься. И мятежников, и заодно кое-кого у нас под боком из тех, кто в последнее время стали слишком много просить. Король резко встал и заходил вдоль стены. Идея «Оказалось не только неожиданной, но и слишком вызывающей. Ты представляешь, как отнесутся остальные владетели к таким выскочкам? И чем это может обернуться впоследствии?» Дарати лишь отмахнулся рукой. «Сейчас всем не до этого. Немного поговорят, и все. Другие проблемы у всех. Фистал — вот о чем все думают, о столице. Если удача снова будет на стороне людей Чека и его племянника...» то недоброжелатели заткнутся. но ну, а если нет, то тем более не о чем будет говорить. Раздался стук в дверь, и вошедший стражник доложил о приходе городских магистров. «Да, пригласи их в зал», — сказал ему Лекс. С улицы донесся грохот разгруженных досок. Там готовили новую виселицу. Вечером планировалась казнь бывшего мэра у Минска. Лекс уже решил, что... Черни сегодня придется довольствоваться казнью лавочника, убившего двух детей своей сожительницы и отравительницы, отправившей на тот свет свою свекровь. А мэра он помилует, как помиловал и мэров других городов, приносивших присягу реагенту Не стоит портить отношения с магистратами. Вот был бы в Уминске наместник дядюшки. Его Лекс с удовольствием повесил а лучше бы четвертовал, но у минск был городом небольшим и своего наместника Ней сюда не назначал. «Я подумаю над твоим предложением. Скорее всего, я его приму». Дороти встал и склонился перед королем. «Тогда я отдам команду, чтобы изготовили два баронских жетона, и я лично нанесу на них заклинание «Королевская воля», а насчет вручения стягов Когда ждемся последних сведений от Риастонга, тогда и решим. А с баронствами медлить не будем. Вечером, сразу после казни, пусть соберется совет. Когда на ратуши пробили четвертые склянки, вся площадь уже была забита народом. В окнах всех домов, которые выходили фасадом на площадь, торчали головы желающих получше рассмотреть, как будут расправляться с преступниками. А рядом с городским помостом для казней... Было поставлено еще две бисельцы, на которых собирались вывесить тела казненных. В толпе царило праздничное настроение, было слышно много смеха и шуток. Лексу, несмотря на его молодость, все эти казни давно наскучили. Единственное, что его хоть немного развлекало, это бледное лицо помилованного им мэра, сидящего сейчас в ложе с городскими магистратами. А ведь, не побывая тот сам на волосок от виселицы, сейчас бы тоже шутил и смеялся. Когда в клетке на телеге привезли приговоренных, палачи вытащили неупиравшихся, впавших в прострацию, измученных пытками и кое-как залеченных убийц. Когда палачи устроили приговоренных в зажимах на помосте, король тут же дал знак приступать. Ему хотелось, чтобы это поскорее закончилось». Он обратил внимание на приглашенных сегодня в его свиту двух будущих баронов, правда, пока еще не догадывающихся о своем скором приобщении к владетелям. Капитан Чек вел себя, как и все остальные зрители, он с интересом всматривался в преступников, переговаривался, видимо, обсуждая действия палачей со своими соседями, армейскими офицерами, иногда смеялся. А вот его племянник вел себя по-другому. Казалось, что его совсем не интересует действие, происходящее на помосте. Даже когда на отравительнице палач разрезал платье, обнажив бледное, покрытое рубцами от пыток голое тело, и вся толпа принялась жадно его рассматривать и улюлюкать, Олег рассматривал саму толпу. Лексу казалось, что иногда на его лице мелькала гримасса брезгливости. В какой-то момент их взгляды встретились. Увидев внимание к себе короля, парень почтительно склонил голову и Лекс ответил на его приветствие своим кивком. У короля было такое ощущение, что сейчас на площади всего два зрителя — он сам и этот Олег. — Ваше Величество, родители преступницы просят отдать им ее тело для погребения, — обратился к королю старшина магистрата. Лех сбросил взгляд на своего младшего советника, графа Арта Аринеева, и, уловив его подсказку, разрешил удовлетворить просьбу. После казни в зале городской ратуши у минска состоялся Малый Королевский Совет. На совете присутствовали только советники короля, королевские маги и командиры, находящихся возле Уминска полков. Члены совета сидели за столом, во главе которого находился сам король. Кроме них, королевский распорядитель вел в зал совета двух дворян, которые одновременно, пройдя пять шагов, остановились и отвесили почтительный поклон. Все присутствующие, конечно, узнали капитана наемного отряда, отличившегося прошедшей весной, и его первого лейтенанта, но были сильно удивлены их приглашением – Невозмутимыми остались лишь доратий и сам король. «Господа, прежде чем открыть заседание нашего совета, я представляю вам двух новых баронов. Своим решением я освобождаю маноры южных провинций Полен и ферм от владетелей, изменивших короне, и вручаю эти маноры дворянам, которые делом доказали нам свою верность». С этими словами король встал, и повернулся к поднявшемуся вслед за ним главному королевскому магу. В руках у Доротия был небольшой плоский ящик из редкого синезийского дерева. Когда маг его открыл, то все присутствующие увидели в нем два баронских жетона, а обладающие магическими способностями еще и наложенные на эти жетоны заклинания королевская воля Лекс взял в руки один из жетонов. «Благородный чек!» примет своего короля во владение баронство Пален. Будь теперь бароном Чеком Паленом и служи своему королю, как полагается верному вассалу. При этих словах капитан Чек подошел к королю, опустился на одно колено и принял из его рук жетон, затем встал и, еще раз наклонившись, вернулся на место. Дальше то же самое повторилось и с Олегом. Бароны Чек Пален и Олег Ферм «Я жду вас завтра к обеду у себя, а сейчас можете идти». Когда за новыми баронами закрылась дверь, Лекс обратился уже к присутствующим. «Удивляться будете потом, а сейчас я жду от вас предложений по возвращению столицы в руки законного короля».